Однако милостью Божию, в здравом уме и не в поврежденных чувствах и суждениях послал за Джованни Джустина, священником святого Прокула и нотариусом, и поручил ему составить мое завещание в полном виде. Настоящим я назначаю моими душеприказчиками любимую жену Джонату и дорогих дочерей Фонтину, Белеллу и Моретту, с тем, чтобы они выполнили все мои назначения и дарения. Он помолчал и продолжал. «Слушайте, господин Жустина, кроме законной десятины, которая идет епископу города и к лиру, вдобавок к всему я назначаю две тысячи венецианских лир, из которых двадцать сольда венецианских гроссов в монастырю святого Лаврентия. Также сорок сольда каждому из госпиталей на пути от Града до Капа Дорджини. Также завещаю я монастырю святого Джованни и Пауло, который мне должен и братьям Ренерио, и брату Бен Венуто по десять лир сверх того, что они мне уже должны». Также завещаю по 5 лир каждой монастырской общине в Риальто и по 4 лиры каждому члену гильдии или братства, в которых я состою членом. Также завещаю 20 сольдов венецианских гроссов священнику Джованни Джустино за его труды по составлению этого завещания равным образом я освобождаю татарина Петра, моего слугу, от всяких уз рабства и отдаю ему всё, что он заработал трудом в моём доме, и завещаю ему 100 лир. Синьор сказал священник: "Противно обычаю освобождать рабов в духовном завещании. Говорят, что это побуждает рабов ускорять смерть своих хозяев. Это запрещено даже законом Генуи. Я не в генуэском плену, возразил Марко Полло и продолжал. Из прочего имущества я завещаю вышеупомянутой донации жене моей восемь гроссов в венецианских динарах ежегодно пожизненно на её собственное использование, сверх её имущества и белья и всю домашнюю утварь, с тремя пухом набитыми постелями. Священник сказал: Я пойду и приготовлю копию этого документа. Не забудьте написать, сказал Марк. А если кто исказит или нарушит настоящее завещание, то будет подлежать пени в пользу моих душеприказчиц в 5 фунтов золотом. И будет связан, сказал нотариус, о Нафимою 318 отцов в Вселенской церкви. Пусть так, сказал Марк Пола. Позови ко мне Петра. Пусть он расскажет о том, о чём я не хочу забыть перед смертью, о том, как плыли мы мимо неведомых островов под небом, где нет ночной полярной звезды, вместе с той, имени которой я не назову при донате жене моей, которой я завещаю всё бельё и домашнюю утварь и три пухом набитые постели. Конец. Через 8 лет после освобождения из генуэвской тюрьмы в 1307 году говорят, господин Марко Поло подарил копию своей книги французскому рыцарю Тиво де Сепуа, который был послом Венеции. Во Франции книгу начали переписывать, о книге стали говорить, переписывая замечали в конце, что книга недостоверна. Переписывали её как сказку, как роман. Материал книги Пола попадал в другие романы. Например, в романе господина Бодуэна есть прямые заимствования из книги Марко Поло. Лишь много позднее попала книга к географам. 200 лет спустя после смерти Марко Поло появилась первая биография путешественника. Её написал Рамузина, секретарь Венецианского совета десяти географ. Он перевёл книгу Марко Поло с французского на итальянский язык и включил во второй том своего собрания Путешествия по морю и суше. Поверили Марко Поло не сразу. Даже в дворянских книгах республики имя путешественника было неотделимо от насмешливого прозвище Марко Поло миллионер. Записали его